303. Май, 26. Если допустить, чтобы что-то стало преградой между учителем и учеником, то это будет означать предательство своего духа и отдачу себя во власть случайным, но, безусловно, темным воздействием со стороны либо своей собственной низшей природе. И то, и другое недопустимо, ибо обрывает серебряную нить сядь. Никому и ничему нельзя позволять становиться преградою между собою и высшим, что имеет человек на земле и в надземном.